Пока он обо всём этом думал, Аура продолжала поучать. Он посчитал, что это немного жалостно. В прошлом, когда его товарищи и братья дрались, Мамонга стоял молча в сторонке. Но сейчас все иначе. «Давайте на этом закончим, хорошо?» «Но владыка Мамонга! Как страж, Мар!» «Не волнуйся, Аура. Я понимаю твои чувства, стража этажа. Конечно, тебе станет грустно» если Мар передо мной скажет такие трусливые слова. Но также я верю, что если кто-то посмеет вторгнуться в склеп Назарика, ты и Мар будете отважно сражаться до самого конца. Пока он на это способен, не нужно его так сильно винить». Аура подошла к Мару ближе и потянула его вверх. Мамонга ему сказал. «Мар, виде как ты раскаиваешься, добрая сестра наверняка тебя простила». «Ты должен быть ей благодарен». Марс с удивлением посмотрел на сестру. Аура торопливо сказала. «А, нет-нет, это не так. Лучше будь благодарен Владыке Мамонге». «Аура, для меня это не имеет значения. Я прекрасно вижу твои хорошие намерения. Я не усомнюсь в способностях Мара как стража этажа». «А, да-да, спасибо, Владыка Мамонга». «Спасибо, спасибо огромное». Они с уважением поклонились. Мамонге невольно стало чуть-чуть неловко. Ну, а эти двое смотрели на него сияющими глазами. Никогда его ещё так не уважали. Он попытался скрыть смущение кашлянув. «Ну что ж, я хотел бы задать тебе вопрос, Аура. Тебе скучно от того, что нет нарушителей?» «А, нет, это... это...» Увидев в Ауре страх... Мамонга понял, что задал вопрос немного не так. «Я не буду тебя ругать. Так что, говорят всего сердца». «Да, немного скучновато. В окрестностях нет противников, которые против меня смогли бы подержаться больше пяти минут». Отвечая, она сдвинула указательные пальцы вместе. Как стража этажа, она уже достигла сотого уровня. В склепе немногие могли сравняться с ней по силе. Из НИП, включая Ауру и Мара, но с одним исключением, таких людей было девять. «А если твоим противником будет Мар?» Внезапно Мар затрясся. Он решительно закачал головой. Глаза наполнились влагой, и он выглядел очень испуганным. Аура глянула на напуганного брата и вздохнула. С её вздохом окружение наполнил сладкий аромат. Вспомнив способности Ауры... Мамонга на шаг отступила. «А, простите, владыка Мамонга!» Аура поспешно помахала рукой и разогнала воздух. Пассивный навык. Аура, обладающая навыками укротителя могла укреплять и ослаблять других. Эти навыки активизировались через дыхание, и эффект достигал радиуса нескольких метров. «Если активно использовать эти навыки...» Эффект может достигнуть невероятного расстояния. Иногда даже радиуса в десятки метров. В Эгдрасиле активные эффекты на игроке показывались иконками. Но сейчас иконок не было. Довольно утомительно. Уже ничего нет. Эффект прекратился. Это... Но ведь владыка Мамонга – нежить. Разве мой навык против вас не бесполезен? В Эгдрасиле это было так. На нежить не действовали никакие эффекты, Хоть плохие, хоть хорошие. «Я уже вошел в эффективный радиус?» но Аура сжала шею. Даже стоявший рядом Марс сделал то же самое. «Я не злюсь, Аура». Мамонга попытался как можно мягче их успокоить. «Аура, не нужно так пугаться. Думаешь, такие простые навыки на меня подействуют?» «Я просто спрашиваю, вошел ли я в радиус?» «Да, вы уже вошли!» Аура почувствовала облегчение, услышав ответ Мамонги. Мамонга ощутил давление под одеждой, и желудок начал пульсировать. Если он стал слабее, как следует поступить? Каждый раз, когда он об этом думал, ему хотелось отложить в сторону этот вопрос. «Так какой это эффект?» «Результатом должен быть страх но но Он не ощутил страх. Вагдрасили члены одной гильдии или команды не могли атаковать друг друга. Хотя это правило, наверное, больше не действует, все же следует это подтвердить заранее. Как я понимаю, способности Ауры не накладывают негативные эффекты на союзников. А Аура невольно на него уставилась. Мар тоже. По их лицам Мамон Гню мог понять, оказались ли его слова верными или нет. «Я запомнил неправильно?» «Да. Я могу лишь свободно изменить радиус. Может быть, это вас сбило с толку?» Правило, запрещающее атаковать союзников, и вправду не действует. Настоявшего рядом с ней Мара ее навык, похоже, не повлиял. Возможно, на нем был какой-то защитный предмет. У всех надетых на Мамонгу артефактов не было такой защиты. Почему Мамонга не почувствовал страх? Потому что нежить? Было две догадки. Либо у него настолько высокие базовые характеристики, что блокирует способности, либо она блокируется из-за особых способностей духа умершего. Поскольку Мамонго не знал, какая из догадок верна, решил экспериментировать дальше. «Ты можешь попробовать использовать эффекты на других?» Аура склонила голову на бок. У нее в глазах читался вопрос. Этот взгляд снова напомнил Мамонге щенка. Он невольно протянул руку и коснулся ее головы. Мягкие, как шелк волосы, довольно приятное чувство. Поскольку аура не противилась, Мамонге невольно захотелось потрогать ее лицо. Но он остановился. В стороне на него уставился Мар. Интересно, что он об этом думает? Чуть поразмыслив, Мамонга отпустил посох и, и погладил Мара по волосам. Его волосы были приятней. Пока Мамонга обо всем этом думал, то, наконец, вспомнил. «Дело в том, что сейчас я провожу различные эксперименты, и мне бы пригодилась ваша помощь». Они все еще были чуточку ошеломлены, но когда Мамонга убрал руки, они показали застенчивое, но несколько гордое выражение лица. Аура счастливо ответила. «Конечно, владыка Мамонга! Я это сделаю! Просите что угодно!» «Но для начала немного подождите». Мамонга взял в руку плывущий посох. У посоха тоже были свои способности. Среди многих Мамонга выбрал на посохе декоративный драгоценный камень. Лунный нефрит. Способность уровня артефакт. «Призыв волка лунного света!» Из воздуха появились три зверя. Магические эффекты вызова монстров оказались такими же, как и в Игдрасиле, так что Мамонга не удивился. Волк лунного света и сибирский волк были похожи, разве что этот испускал серебряный свет. Между Мамонгой и волком образовалась связь. Она четко показывала, кто здесь хозяин. «Волк лунного света?» Голос ауры подразумевал, что она не понимает, зачем вызывать такого слабого монстра. Волки лунного света были довольно проворны и использовались для внезапных нападений. Но их уровень был всего лишь двадцатым или около того. Для Мамонги и Ауры весьма слабый монстр. Но для того, что он задумал, достаточно и монстр такого уровня. Нет, скорее даже, чем слабее, тем лучше. «Хорошо. Я включу его в радио своего дыхания». «Ха, ты можешь? Без проблем!» Мамонга колебался заставлять Ауру это делать. Сейчас это уже не игра. Она может и не подчиниться. Есть ещё вероятность того, что способность Ауры будет работать не совсем правильно. Чтобы этого избежать, нужно вовлечь третью сторону. Поэтому он и вызвал волка лунного света. Волк тяжело задышал. Но Мамонга не почувствовал никакого дискомфорта. Он попытался расслабиться... И не ощутил ничего странного. Он стоял в том же радиусе, что и волк, на которого, похоже, способность подействовала. Он убедился, что способность ауры в самом деле активизировалась. С этого эксперимента Мамонго понял, что на него, видимо, не действуют влияющие на психику навыки. А это значит, как только в игре класс достигал заданной расовой иерархии... Будь то субчеловеческой или иной расы, игрок получал особые способности расы. У Лича Мамонги тоже были такие способности. Каждый день возможность призывать 4 высшие нежити. 12 средний, 20 низший. Отрицательный контакт. Аура отчаяния пятого уровня – мгновенная смерть. Защита отталкиванием. Тёмная душа. Тёмный свет. Бессмертное Благословение. Способность суммирования ущерба четвертого уровня. Сопротивление метательному оружию пятого уровня. Сопротивление режущему оружию пятого уровня. Высшее отражение третьего уровня. Высшее сопротивление магии третьего уровня. Сопротивление льду, кислоте, электричества. Усиленное зрение видеть сквозь препятствия. И еще дополнительные навыки профессии. Усиление мгновенной смерти, опытные темные ритуалы, аура бессмертия, создание нежити и так далее. Особые навыки нежити, сопротивление смертельному удару, сопротивление психическому удару, еда, яд, болезни, сон, мгновенная смерть, пролич все неэффективно. Магия некроманта, сопротивление повреждению плоти, не нужен воздух сопротивление способностям ослабевания сопротивление вытягиванию энергии использование отрицательного восстановления энергии ночное зрение конечно были и слабости ко всему тому что с положительным эффектом уязвимость к свету уязвимость к священным атакам четверт уровня уязвимость к штурмовому оружию пятого уровня наказание второго уровня от святого урона Урон от огня удвоен и так далее. Эти базовые навыки изучались в классе нежить. И особые навыки приобретались в процессе обновлений. Навыки у Мамонги были очень высокими. С такими результатами я... Спасибо, Аура. У тебя есть какие-либо вопросы? Нет, не совсем. Ладно. Волки, исчезните. Три волка исчезли без следа. «Владыка Мамонга, сегодня вы пришли на наш этаж провести эксперименты?» Мар также кивнул. Он тоже хотел это знать. «А, нет. Я еще пришел потренироваться». «Тренироваться? А? Вы? Владыка Мамонга?» Глаза Ауры и Мара настолько расширились, что, казалось, сейчас выпадут из орбит. Высший порядок и правитель склепа Назарика что-то не знает о заклинаниях. «Просто удивительно!» Мамонго предвидел такую реакцию и быстро ответил. «Да!» Как только Аура услышала его краткий ответ, её лицо начало возвращаться к своему обычному состоянию. Мамонго удовлетворила эта ожидаемая реакция. «Могу я спросить, какое величайшее оружие владыка Мамонго использует? Легендарное?» а «Легендарное?» Мамонга, похоже, был немного озадачен. Но после того, как увидел в глазах Мара огонёк, понял, что вопрос был искренним и без какой-либо злобы. Да, это. Все члены гильдии работали вместе, чтобы создать это оружие. Оружие высшего порядка. Посох Айнс-Оалгуун. Мамонга поднял посох. И он тут же отразился красивым светом. Однако вместе с тем вокруг света появились трясущиеся зловещие тени, которые можно было назвать лишь злом. Мамонга говорил гордо, что даже его голос стал более возбужденным. В посохе вырезано семь змей, в которые вставлены драгоценные камни артефактного и реликтного уровней. Поскольку он принадлежит к сборному предмету, после полного сбора была получена огромная сила – Мы потратили много упорства и времени, чтобы его полностью собрать. На самом деле, один из членов гильдии хотел тогда даже сдаться. Не знаю, скольких монстров мы уничтожили, чтобы заполучить сокровище И ещё у посоха есть способность преодолеть артефактный уровень. Его сила сопоставима с легендарным предметом. Сильнейшей способностью является автоматический вызов. Мамонга слишком перевозбудился. Хотя в прошлом он создал его вместе со своими товарищами, но поскольку посох никогда не выносили из странного зала, не было случая показать его способности. Но а поскольку Мамонга сейчас взял посох с собой, ему захотелось показать его другим. Он хотел продолжить им красоваться, но эмоции его остановили. Он слишком смутился. «Вот так вот!» «Невероятно! Такой сильный! Вы сильнейший, владыка Мамонга!» Глаза двоих детей так засияли, что почти заставили Мамонгу улыбнуться. Из-за усилий, потраченных на сдерживание улыбки, а лицо лишилось любых выражений. Впрочем, выражений и так не было, у него ведь вместо головы был череп. Он продолжил. «Так что я хочу поэкспериментировать с этим посохом». И я надеюсь, что вы мне поможете. Да, мы немедленно подготовим арену. Тогда мы сможем увидеть силу посоха? Но конечно. Я дам вам увидеть самое могущественное оружие, которое у меня есть. Потрясающе! От волнения выкрикнула аура и мило подпрыгнула. Мар попытался скрыть возбуждение, но длинные уши никак не унимались, продолжая дрожать. «Это плохо. Нужно сделать серьёзное лицо, чтобы все расслабились». Мамонга напомнил это себе и с достоинством произнёс. «Аура, есть кое-что ещё. Я приказал всем стражам этажей прийти сюда. Они соберутся меньше, чем через час». «А? Тогда нам нужно приготовиться?» «Нет, в этом нет необходимости. Мы просто подождём здесь, пока все не соберутся». «Все стражи этажей? Даже шаути «Да, все». «Ох...» Длинные уши Ауры вдруг стали опускаться. Мар отреагировал не так сильно, как Аура. Согласно языку их тела, Аура, в отличие от Мара, похоже, недолюбливает Шалти. «Что же случится дальше?» Мамонга тихо вздохнул.